Глава 10. 16 марта 2014. Нью-Йорк. Вечер пронизан волшебством. Ади находит дерзкое удовольствие в обыденных действиях. Первый час она боится выдохнуть, готовясь к катастрофе. Но где-то между салатом и основным блюдом, между первым бокалом и вторым, наконец расслабляется. По одну руку от нее сидит Генри, по другую — Элис. В доме царит дружеская атмосфера веселья, и Ади почти начинает казаться, что все всё заправду, что здесь ей самое место. И она обычная девушка с обычным парнем на обычной вечеринке. С Беа Ади обсуждает искусство, с Джошем Париж, с Элис вино. Генри под столом кладет ей руку на колено, и все происходящее удивительно просто и мило. Хочется смаковать эту ночь, точно шоколад на языке. Распробовать каждую секунду, пока та не растаяла. Только Робби не выглядит счастливым. Хотя Джош весь вечер делает попытки с ним флиртовать. Он беспокойно ерзает, пытаясь привлечь внимание. Слишком много пьет, слишком быстро порожняет бокал, не в силах усидеть спокойно хотя бы несколько минут. Похожую неугомонную энергию Ади замечала в Генри, но сегодня тот держится довольно непринужденно. В какой-то момент Элис выходит в уборную, И Ади думает, вот оно, костяшка-домино, которое обрушит остальные. И действительно, вернувшись к столу, Элис смотрит на Ади с замешательством. Однако она предпочитает скрыть смущение, а не демонстрировать его. Поэтому ничего не говорит, только трясет головой, силясь прочистить мысли и улыбается. Наверное, гадает, не слишком ли много выпила, и позже перед десертом Отведет Беатрис в сторону и пожалуется, что никак не может вспомнить имя незнакомки. Меж тем Робби и хозяйка увлечены беседой. «Беа», — Стонитон. — «разве нельзя просто...» «Моя вечеринка — мои правила». «На твой день рождения мы отправились в секс-клуб в Бушуике». Робби закатывает глаза. «Это была тематическая музыкальная вечеринка эксгибиционистов». «Это, Это был, был секс-клуб». Секс Хором восклицают Беа и Генри. «Постойте», — Ади наклоняется вперед. «У тебя день рождения?» «Нет», — решительно отрицает Беа. «Беа ненавидит дни рождения», — объясняет Генри. «Поэтому мы до сих пор не знаем, когда она родилась. Самое близкое, что мы смогли угадать, — это апрель. Хотя, может, и март. Или май. Поэтому каждая весенняя вечеринка — может совпасть с ее днём рождения. Био делает глоток вина, пожимая плечами. «Не вижу смысла. День как день. Зачем уделять ему столько внимания?» «Затем, чтобы получить подарки», — объясняет Робби. «А я понимаю», — вмешивается Ади. «Лучшие дни те, которые мы не планируем». «Как там тебя зовут? Энди?» Сердито косится Робби. Она хочет поправить его... но буквы застревают в горле. Проклятие сжимает тиски, душит ее имя. «Ади?» — говорит Генри. «А ты ведешь себя по-свински». За столом воцаряется нервная атмосфера. Элис, явно желая сгладить неловкость, пробует пирожное и заявляет. «Генри, десерт просто восхитителен!» Его Ади раздобыла. Улыбается он. «Этого достаточно». Робби вспыхивает, как спичка, шипением и треском. Тяжело дыша, он вскакивает из-за стола. «Пойду покурю». «Только не здесь», — возражает Беа. «Вали на крышу». И Ади понимает, прекрасному вечеру настал конец. Путь отрезан, потому что остановить Робби она не может. А пропав из вида, Джош тоже встает. «И я покурю». «Тебе просто лень мыть посуду», — упрекает Беа, но они уже направляются к двери, с глаз долой и с сердца вон. «Вот так, — думает Ади, — в полночь заканчивается магия, а ты превращаешься в тыкву». «Мне пора», — заявляет она. Биа старается уговорить ее остаться, мол, она больше не позволит Робби её обидеть. Но Ади отвечает, что тот не виноват. Просто день выдался долгий, спасибо за вкусную еду и чудесный вечер. «Ну, правда». Ей без того повезло, что она так далеко зашла и отлично провела время, увидела крошечный проблеск обычной жизни. «Ади, стой!» — пытается остановить ее Генри. Но она быстро целует его и торопится прочь, вон из квартиры и вниз по ступенькам в темноту. Вздохнув, она замедляет шаг. От внезапного холода на улице трудно дышать. Несмотря на все стены и двери между ними, Она ощущает тяжесть, оставив Генри позади. Ей хотелось бы остаться. Когда он просил остановиться, надо было позвать его с собой. Но заставлять Генри делать выбор нечестно. Он пророс корнями, а у нее есть только ветки. И вдруг позади раздаются шаги. Адя останавливается и с дрожью, даже после стольких лет, ожидает люка. Люка, который всегда знал, когда ей больно. Однако догоняет ее не призрак, а парень в запотевших очках и распахнутом пальто. «Ты так быстро убежала», — говорит Генри. «Но ты догнал», — отзывается Ади. Возможно, она должна испытывать вину, но Ади лишь благодарна. Она привыкла все терять, но Генри по-прежнему здесь. «Друзья иногда такие сволочи, правда?» «Ага», — поддакивает она, хотя не имеет подобного опыта. «Прости», — вздыхает Генри, кивая на дом Беа. «Не представляю, что на него нашло». Но Ади отлично представляет. «Проживи достаточно долго, и люди будут казаться тебе открытой книгой. Робби — любовный роман. Сказка о разбитом сердце. Он явно сходит с ума от любви». «Ты говорил, вы просто друзья?» «Так и есть», — кивает Генри. «Я люблю его как родного и всегда буду, но я не... никогда». Ади вспоминает снимок, на котором Робби прижимается к щеке Генри, о том, какое у него было лицо, когда Беа сказала, что Ади и Генри вместе, и удивляется, как он не догадался. «Он все еще тебя любит». И Генри сдувается, как спущенный шарик. Знаю, но не могу ответить взаимностью. Не могу, Не не хочу и не должен. Ади смотрит прямо ему в глаза. Может быть, ты хочешь что-то мне рассказать? Она не представляет, что он может рассказать. Какая правда может объяснить присутствие Генри в ее жизни? Но на миг, когда он смотрит на нее, его глаза застилает слепящая печаль. Но потом он притягивает ее в объятия, стонет, и покорно говорит: Я так объелся! И Ади сама того не желая смеется. На улице слишком холодно, поэтому дальше они идут в обнимку. Она даже не замечает, как оказывается, возле его дома, пока не видит синюю дверь. Но Ади так устала, Генри такой теплый, и уходить не хочется. Да он ее об этом и не просит.